Часть третья. Изгнание. Глава 18. На всех карманах стояли цифры. Взглянув на грудь, Джульетта поняла, что они нанесены в перевёрнутом виде. Это было сделано для того, чтобы ей было удобнее их разбирать. Она тупо смотрела на цифры сквозь щиток шлема, пока у неё за спиной герметично закрывалась дверь. Имелась и другая дверь. Запретная, прямо впереди. Джульетта молча ждала, пока её откроют. Она ощущала себя затерявшейся в бездне между двумя дверями, запертой в капкане шлюза с множеством ярко окрашенных труб на стенах и потолке, где за окружающими её пластиковыми занавесями всё мерцало. Шипение накачиваемого в помещение аргона сквозь шлем казалось далёким. Оно подсказывало ей, что конец уже близок. Нарастающее давление раздвинуло листы тонкого пластика, прижимая их к скамье и стенам, заставляя плотно облеплять трубы. Ощущалось и давление на комбинезон, как будто его мягко стискивала невидимая рука. Жюлиета знала, что произойдет дальше, и подсознательно изумлялась, как она оказалась здесь, девушка из механического отдела. которая никогда не была дела до мира снаружи она нарушала только мелкие законы и с удовольствием прожила бы всю жизнь перепачканная машинным маслом на самом дне укрытия где чинила бы всякие сломанные механизмы почти не думая об окружающем её сейчас большом мёртвом мире